Глава 16 Слегка шокированные господа оказались в явном затруднении. С одной стороны, и отступать вроде как повода особого нет. Но с другой, уж больно серьезный калибр оказался на столе. И очень серьезное выражение глаз у девицы, положившей руку на пушку. Сель и в самом деле готова была выстрелить. В пол для начала, ну а там уж как пойдет. И тут Арделан вдруг расхохотался, искренне и от души, окончательно сбивая курсу с толку. И то ли разрядив обстановку, то ли наоборот, накалив ее в край. «Леди, вы неподражаемы! Я просто-таки горжусь!» «Гордитесь, ага», — щедро разрешила она. Телохранитель вам достался действительно из лучших. Денежки свои вы не зря потратили. Тот слегка опешил, а парни вообще перестали понимать хоть что-то. Но на всякий случай чуть сдали назад, попятившись от их столика. Не слишком заметно, чтоб никто ничего лишнего не подумал. Окончательно же определиться с ситуацией им помог хозяин заведения. «Сель, деточка, какими судьбами!» С искренней радостью всплеснул он руками, как-то совершенно незаметно преодолев расстояние от своей стойки до поля боя. «А я и не узнал сразу такую-то красотку!» И с тем же преувеличенным энтузиазмом развернулся к курсантам. «Представляете?» Эта леди была когда-то лучшим снайпером своего выпуска. Как раз здешние курсы и оканчивала. А увидев, что намек те прекрасно поняли, добавил уже для Ленра. «Кстати, твой рекорд не побит до сих пор. И ту мишень я вон там прям на входе повесил. Видела?» «Парни-то наверняка видели. Наша достопримечательность теперь». Первокуров к ней чуть ли не причащаться водят, сразу после поступления. «Кстати, чего стоим, господа?» Арделан, наконец, развернулся и посмотрел на сборище за своей спиной. «Дама же попросила вас удалиться!» «Желание леди — закон!» Зачем-то козырнул к пустой башке заводила, и компания, тщательно скрывая облегчение, свалила обратно за свой стол — тут же зашушукавшись со стальными приятелями, в набег на темного неходившими. Арделанд же, наверняка успевший смахнуть строиться немало негатива и агрессии, только что не облизывался, поглядывая в ту сторону и, похоже, предвкушая добавку. ⁇ Привет, папа Виц! ⁇ усмехнулась наконец Сель, поняв, что этот раунд закончен. И начала упаковывать свою впечатляющую выставку обратно в редикюль. Я думала, и не подойдешь уже. Просто ждал подходящего момента. Точно так же усмехнулся тот в ответ. И дождался, как видишь. А глядя на брезгливо отодвинувшегося от расползающейся лужи темного, добавил Здесь сейчас уберут, не беспокойтесь. По его едва заметному жесту к столику подскочила все та же девица, и через пару минут о случившемся напоминал лишь стойкий запах пива, все еще висевший в воздухе. В ресторанчике все снова вошло в колею. Негромко заиграла музыка, зашелестели голоса посетителей, а после того, как Селя дарила тяжелым взглядом певичку, резко включилась и она. Теперь, правда, Нарделана уже не пялись, наоборот, старательно отводя глаза в сторону. Мало ли что еще выкинет эта сумасшедшая баба возле него? Ленра, покосившись на довольную морду темного, все-таки добившегося от нее, чего хотел, незаметно показала ему неприличный жест и развернулась обратно к Вицу. Да, момент ты выбрал, что надо, согласилась она приглашающий, кивая на свободный стул. «Как поживаешь?» «Прекрасно, как видишь!» — не приминул тот этим приглашением воспользоваться, невольно провожая взглядом револьвер. Сель как раз поставила его на предохранитель и убирала обратно в сумочку. «А ты как? Нормально?» «Отлично даже!» «Частную сыскную контору он открыла, выложила она перед ним, — одну из неубранных пока визиток. И папа -виц тут же подхватил ее, завертев в пальцах. «Но сегодня я здесь как телохранитель». Вот его. А то темным уже и на улицу просто так не выйти, не говоря уж про куда-нибудь сходить. «Да нет, сель, поморщился тот. «Все, конечно, плохо, но не думаю, что настолько». «А знаете, вы на них не обижайтесь, господин». «Фаури», — представила она Арделана, правильно истолковав паузу в конце фразы. «Ага, ну а я виц». С собственным представлением хозяин Клумбаски справился и сам, тут же снова вернувшись к теме. «Вообще-то, ребята они хорошие, просто шалопая еще». «Главное, дружные», — согласилась Ленра и добавила все тем же тоном. «Втроем на одного». «Точно». Тонко усмехнулся тот, но предпочел сделать вид, что последнюю часть реплики не заметил. Держит славная традиция нашей трешки. За своих куда угодно. И на кого угодно, против чужих, сдавать позиции она не спешила. Но так, чтобы компания своих была все-таки побольше. Конечно, светлая же. Вас всегда больше, так что это в крови. «Не говоря уж про славные традиции, да?» «Кстати, — вдруг спохватилась сель, — «а я тут недавно с Наром Ринардом пересекалась. Помнишь такого? Тоже, наверное, в свое время эти традиции соблюдал». Пауза, повисшая после этого над столом, получилась весьма красноречивой, но, к счастью, недолгой. «Так вот, зачем вы сюда пришли?» — оглядел он их по очереди. «Угу! Не стала вилять Ленра, зная, что папу Вица все равно не проведешь. Расскажешь?» «Погоди!» — вмешался Арделан, жестом останавливая ее и разворачиваясь к хозяину заведения. «Почему вы так решили, уважаемый? Да еще и сразу!» «Так темный же!» — пожал тот плечами. «В смысле, вы темный!» «И в той истории тоже?» Остро глянул он на хозяина заведения. «Был замешан кто-то из наших?» «Думал, вы знаете, раз явились». «Что ж, теперь знаем, но не отказались бы и от подробностей». Виц с тоской глянул на свою стойку, потом на стол курсантов, что без стеснения пялились на них, и вздохнул. «Вот прямо сейчас?» «Нет», — начала была сель. «Да!» — одновременно с ней припечатал темный. И, бросив очередной взгляд в сторону компании парней, поинтересовался. «У вас тут местечко потише найдется?» «Найдется!» — вздохнул тот еще печальнее. «Но не думаю, что вам нужно вот так привлекать к себе внимание, запираясь со мной по кладовкам. История там не длинная. А пяток минут посвятить старой знакомой...» Я могу и здесь. Виц что-то показал на пальцах в сторону музыкантов, и те заиграли громче, полностью заглушая их разговор для соседей. Может, вы и правы, согласился темный, оценив это. Сель тоже кивнула. Так что за история? Да, в принципе, ничего такого, что прям из ряда вон. Просто. Уровень людей, интересы которых тогда задело, оказался сильно выше, чем обычно. А так, студенческая дуэль и все. «И кого же Нар пришиб?» — вопросительно изогнула бровь Ленра. Вернее, считается, что пришиб. «Я бы спросил по-другому», — задумчиво протянул Арделан, словно сились что-то сообразить или вспомнить. «Из-за кого та дуэль началась?» «Да на оба вопроса!» — невесело хмыкнул хозяин заведения. «Угадали оба. Но я лучше по порядку. Проще будет». И, получив два согласных кивка, продолжил. «Их трое всегда было. В смысле Нар и два его дружка закадычных. Еще на первом курсе сдружились, да так вместе и ходили. Хотя Ринард, надо сказать, своим приятелям ровней не был». Он-то из простых совсем, причем видно это было по всему. Только силищей, бычий и мог козырнуть. А те нет, те совсем из другого теста. Родня там ого-го была. Один из очень состоятельных, а второй из потомственных вояк, таких, что уже забыли, в каком поколении служат. Но зато отлично помнили, что всегда лишь на самых верхах. Странная, если подумать, компания, но у этих как-то хорошо все сошлось. Сила, деньги и власть. Прям по классике. «И на чем же они так хорошо спелись?» — странным тоном спросил Арделан, словно уже зная ответ. «Так на темных же! Просто жуть как не любили!» А до войны их тут почти половина училась. Наших-то. Это потом всех разогнали. Сель неожиданно поймала себя на мысли, что совершенно забыла одну немаловажную деталь, о которой Виц невольно напомнил этим своим наших. Что он тоже темный. Впрочем, уровень дара там был, как и у Пратенса, почти нулевой. И чтобы заметить его ауру, нужно было сильно приглядеться. Но, тем не менее... И хотя хозяин Клумбаски наверняка постарался, чтобы сейчас его все воспринимали лишь как нейтрала, у Шарделанта на этот счет обмануться не мог никак. А тот, в свою очередь, прекрасно осознавал, что господин Фаури видит его насквозь. Темных своих вычислять было в разы легче. И заодно поняла... Откуда у Вица взялась такая покладистость, которой тот с роду не отличался? И иерархия сделала свое дело. Факт. «И как оно теперь?» — понимающий хмыкнул тому Арделан, словно подслушав эти ее мысли. «Ну, после того, как разогнали». «Знаете, господин Фаури, я очень давно стою вон там», — кивнул он на стойку. «И не забыл еще». Как у меня на выходе светлые сцеплялись с темными. Чуть ли не через день. А сейчас? Курса стало благостнее и дерется реже? Чаще, в том-то и дело. И гораздо злее. Вот я и думаю, к чему бы это, а? Но тут же перебил сам себя. Впрочем, не суть. Мы ведь о другом сейчас. Вернее, о других. Так вот, с этой троицей в итоге получилось совсем странно. Потому что в историю они влипли. Из-за нашей девочки. Дуэль из-за темной? Арделан не удивился, просто уточнил. Ого, подробности я не знаю. Их вообще здесь мало кто знал даже тогда. Но как итог, два трупа. Темный и светлый и два вылетевших из Академии курсанта. Один в рядовые, и чудом, что без суда — это я про Нара Ринарда, а второй в тихую но тоже с концами. Говорили, перевели его куда-то подальше от скандала. Имя уставился на него темный. Того, которого родня отмазала? Ваким Лонтер, из тех самых Лонтеров. И да... Это его фото теперь мелькают в газетах с подписью «Заместитель министра юстиции». С такой семейкой неудивительно. Скорее, странно, что не министр уже, а убитого вроде «Мергентом» звали или «Мержентом». «Машент», — подсказала Сель, сама слегка ошалев от своей догадки. Какое отношение к этой истории — «Может иметь господин, погибший вчера на площади Вестерода?» Но уж больные имена созвучны. «Точно? Машент! обрадовался хозяин заведения. Ленра выдохнула сквозь зубы, но, переглянувшись с Арделаном, лишь пожала плечами. Как это все связать, она пока не знала. А второго погибшего... Начал было папа Виц, но темный его остановил. Я знаю, как его звали. Тедам на гори, так? Так, подтвердили ему, не сильно-то и удивившись. Брат той самой девочки! Илейн, из-за которой все случилось. Она потом, вроде за последнего, из фаэлиров, вышла. Да, и про это я тоже в курсе. Поиграл желваками Арделан. Асель выдохнула еще раз, но все равно не удержалась. «Охренеть!»